Глава 20 Заявление в ЗАГС мы подали в тот же день, да и Ирка сразу же обмерила меня с головой до ног, прикинув, где ей найти свадебное платье, с сжатые сроки, и довести его до ума. Девочки радостно потирали руки и наперебой предлагали свою помощь в подготовке свадьбы. Вот только я не хотела никаких гуляний и торжеств. Будь моя воля. Я бы просто расписалась со Славой, и все. Но нет, воли моей не было. Во-первых, Кожевин не парень со двора. Он известный художник, и наше свадебное фото на развороте какого-нибудь культурного журнала было обязательным атрибутом. Во-вторых, девчонки бы с меня живой не слезли, если бы не одели меня, как фарфоровую статуэтку. В-третьих, свадьба же все равно двойная намечалась. «Нет, нужен жемчужный оттенок», — бормотала Виолова через неделю, прикладывая ко мне разные оттенки белого. Ее принесло в галерею и сейчас, разложив по всей мастерской свои вещи, она принялась за мое истязание. «А не проще обычное платье купить?» — заикнулась была я. «Не проще». Мужика надо было искать попроще, чтобы было проще. О, вот этот, пожалуй, подойдет. На мою шею легла атласная лента. Кожевину своему скажи, что нужна платина. Золотые украшения под этот цвет не подойдут, — прикинула она. — Может быть, серебром обойдемся? — неуверенно предложила я. — Сдурела? — «Еще скажи, чтобы вместо бриллиантов стекляшки туда впаяли!» Ирка раздраженно фыркнула. «Сама ты вообще драгоценности не носишь!» — обиделась я. «Ну ты сравнила!» — фыркнула Иринка. «У тебя мужик кто?» «Правильно! Богатенький и красивенький!» «Кожевин!» — выдохнула я. «Вот!» — Иринка кивнула. Вытащила из полосок ткани еще несколько и вновь приложила их ко мне. «А я кто?» «Бедная сиротка, без мужика и стабильной работы. С чего бы мне носить украшения?» «Я прекрасно знаю свое место», — передернула она плечами. «Напомни, сколько тебе подруга Зинаида Михайловна заплатила за подбор универсального гардероба?» «Не поверила я бедной сиротке». «Ой, и что?» Виолова тоскливо посмотрела на мою законченную работу и дернула головой. «Это нестабильный заработок. Боюсь спросить, куда ты его деваешь», — проворчала я. Ирина поджала губы и отвернулась. «Ну что ж, у каждого есть свои секреты. А что Глеб?» «Что Глеб?» Она вдруг хихикнула. «Жить мне старой девой, потому что Глеб и сам ко мне не подходит, и всех потенциальных кандидатов мужья распугивает. Знаешь, что случилось с последним, кто положил на меня глаз?» «Что?» — невинно поинтересовалась я. «Перелом руки. В двух местах». Виолова побросала все образцы тканей в сумку и вздохнула. «Кошку, что ли, завести?» — Заведи, — кивнула я, — нам мрак вообще скучать не дает. Вчера вот у Славы кисточки сгрыз, и Галину за ногу прикусил, когда она мириться пришла. — Да вам и без собаки не скучно было, — фыркнула Ирка, — а мне вот скучно. Думаю, или кошек завести сорок штук, или ребенка. — Ребенка? — округлила я глаза. «А как ты ребенка заведешь, если Глеб от тебя всех гоняет?» Иринка на меня посмотрела, как на дуру. «Что, у нас в детдомах детей мало?» Сказала она так, что я сразу все поняла. А я впервые в жизни задумалась над тем, что моя нестабильная жизнь может кому-то сказкой показаться. «Ир, а ты смогла бы, ну, чужого ребенка полюбить?» Чуть смущаясь, спросила я. Подруга снисходительно на меня посмотрела. Я вообще не знаю, что такое любовь, Динка. Меня никто никогда не любил. Хотели, да, привязывались, и я привязывалась, но не любила. Она села на стул и потерянно посмотрела на меня. Подожди, я никак не могла уложить это в голове. «А как же Глеб? Ведь ты его любишь?» «Не знаю». Она легко пожала плечами. «Иногда мне кажется, что это просто чувство собственности. Иногда он так меня бесит своим поведением, что прибить его готово. И все время глаз от него оторвать не могу. А про ребенка я его приму в любом случае» потому что знаю, что это такое, когда ни одной родной души рядом. Хм, раздалось от дверей. Мы повернулись и увидели Глеба. За его спиной маячил Евгений. Видимо, телохранитель после похищения, в отсутствие славы, решил с меня глаз не спускать. Интересно, сколько он услышал? «Вот ты где!» Женя все же пробился к нам из-за спины Глеба, да еще и не один. За ним шел знакомый мне мужичок Залепин. Я для его фонда как-то старинную мраморную табличку восстанавливала. — Я думала, что ты с Кажевиным за материалами уехала. — Здравствуйте, Дина! Залепин подхватил мою руку и поцеловал тыльную сторону. — Здравствуйте! Я сделала отчаянную попытку свою конечность отобрать, но нет, мне ее не отдали. Дина, я бы хотел с вами обговорить переход на работу в наш фонд. У нас есть изумительные образцы 15-16 веков. Вам будут предоставлены все условия, и зарплата существенно вырастет. Сразу принялся прельщать он меня плюшками. Спасибо! Но мне нравится работать в галерее. Я снова сделала попытку отобрать облобызанную руку. «Какая непосредственность!» — хмыкнула Ирка. Мне же не только не удалось выдернуть кисть из достаточно жесткой хватки, но Залепин еще и по плечу решил меня погладить. «Зря вы так. Мы же к вам со всей любовью». «Руки убрал, урод!» Рык Кожевина пронесся по мастерской, а через пять секунд неприятный мужчина отлетел от меня, снеся стеллаж с заготовками. «Ты на кого слюной закапал, придурок?» От славы послышались изумительные по своему лингвистическому посылу эпитеты. «Ну вот, снова материалы закупать!» расстроился Евгений. «Сам его сюда притащил!» Пожала плечами Виолова, глядя, как Кожевин вытаскивает из пыли и глины поверженного противника. «Ну не могу же я устранять конкурентов своими руками!» Совершенно искренне возмутился шеф. «Ты знаешь...» Я повернулась к Жене, стараясь игнорировать тот факт, что Кожевин, бедного конкурента нашей галереи, куда-то потащил. «Надеюсь, что он его Глебу отдаст, а не сам прибьет». — Пожалуй, я расскажу Кристине, где ты хранишь нигде незарегистрированные деньги. — Не зря я с Яной дружу. — Злая ты, — обиделся он. — А хотя я ей сам расскажу. И вообще, если бы не Яна, то ты бы никогда не узнала про эти деньги. — А если бы не я, то о них не узнала бы и твоя жена. Я расплылась в довольной улыбке. «И зачем я тебя на работу взял?» — опечалился Евгений. Затем, что у нее руки золотые!» — ответил вместо меня вновь вошедший в мастерскую Кожевин. Видимо, все же сдал врага Глебу на поруки. «Дин, у нас полчаса осталось!» — поторопил он меня, обняв. «Да-да!» — я послушно отправилась собираться. «Полчаса до чего?» Прищурился Евгений. «До осмотра дома. А ты о чем подумал?» Я набросила на плечи пальто. «Что к нам снова журналисты нагрянут? Тфу-тфу! Только отмахались!» Женя округлил глаза. «Ты же сказал, что реклама всегда полезна!» Фыркнула я. «Но не в таких же количествах! У меня столько ресурсов нет на такую рекламу!» Экскурсоводы зашиваются, в художественную школу полный набор. Художники только и мечтают, что у нас выставляться. «Я на это не подписывался. Спокойно же жили до этого!» Возмутился он. «Сам виноват», — показала я язык. «Ир, тебя подбросить?» — повернулась к наблюдающей за нами подруге. «Нет». «Сейчас найду Глеба, и он меня довезет», — отказалась она от предложения. Поселок оказался странным. Волею судьбы меня сюда ни разу не заносила а потому неровные улочки со странными искривлениями произвели на меня неизгладимое впечатление. «Так, здесь налево», — Слава повернул руль. Кстати, он наотрез отказался говорить, что сделал Залепиным. Слав, а нам точно нужен дом?» Вновь неуверенно спросила. «Нужен!» — кивнул он. «Очень нужен!» «Мраку нужно расти в привольных условиях». «То есть ты покупаешь дом только из-за собаки?» Я нахмурила брови. «Нет, что ты!» «Митьке тоже нужно жить на свежем воздухе!» «Тут река рядом, да и место нам под отдельную мастерскую», — он бросил на меня осторожный взгляд. «Но я не планировала уходить из галереи», — растерялась я. Слава остановил машину и повернулся ко мне всем корпусом. «Ты не уйдешь из галереи, просто некоторые работы сможешь и дома делать. И вдруг у нас получится еще одного ребенка завести». «Нужно место и возможность работать», – пожал он плечами. А, -а, а Так это он для себя так старается». «Хорошо», – кивнула. «Идем смотреть». Я вышла из машины и повернулась лицом к глухому забору. «А где?» «Здесь». Слава нажал на середину забора и ворота что здесь оказывается были, отъехали в сторону о, -о, -о, -о, -о! поморгав я по-новому посмотрела на забор а если я забуду где находится дверь значит одна ты не будешь никуда ездить пожал он плечами. я с подозрением на него покосилась, но ничего не сказала потом как-нибудь сообщу, что я весьма самостоятельный человек и до сих пор как-то выживала в этом опасном мире. Дом мне показался большим, двухэтажный, отделанный каким-то безликим камнем. Так и руки зачесались все это дело расписать и украсить. Рядом с домом нас ждал невысокий пухленький мужчина с шикарными усами. Почему-то мне он напомнил таракана. Весь такой важный, обстоятельный, Глазки бегают, поблескивают. «Как же я рад, что вы приехали!» Потер он пухлые ручки. Только что позвонил владелец дома и несколько поднял цену. «Меня не интересует цена дома!» Пафосно отреагировал Кожевин. «Я только глаза закатила. А меня интересует! Не могли бы вы подсказать номер телефона владельца дома?» Не согласилась я. Мужик дрогнул. Внешне это было не очень заметно, но его глазки забегали вдвое быстрее. э думаю, что я смогу убедить его продать вам дом по прежней цене». Пошел он на попятную. «Это если мы еще согласимся купить этот дом», — воршливо ответила я. «Видала я таких, пока в магазине работала. Вечно придут все из себя». А самим на дешевое поэло три рубля не хватает. Слава удивленно на меня посмотрел. Затем бросил нечитаемый взгляд на риэлтора и усмехнулся. — Мы сами осмотрим дом, — отчеканил он. — Но... — заблеял мужичок. — Вы не нравитесь моей жене, — поморщился он и, нежно взяв меня за руку, поволок в дом. Дверь мне тоже не понравилась. Совсем с фасадом не сочетается. И открывшийся с порога холл не радовал. Везде серо-бежевый цвет с вкраплениями белого, безлико все. Что думаешь? Слава пытливо вглядывался в мое лицо по мере того, как мы обследовали помещение за помещением. Разлить бы здесь пару банок краски и запустить табун детей. Вынесла я вердикт. «Если честно, то мне вообще непонятно, зачем ты именно этот дом выбрал?» Выдохнула я с сомнением. «Иди сюда!» — поманил он меня дальше по коридору. «Мы прошли мимо кухни, откуда вела дверь на террасу. Слава толкнул ее и остановился, пропуская меня вперед. Вот из-за этого вида мне дом и... понравился!» Я ахнула. Перед нами простиралось белейшее снежное покрывало, уходящее вдаль. Неподалеку за забором участка простиралось заснеженное русло реки. За рекой стоял сосновый бор, где каждое дерево было украшено причудливо изогнувшимися ветвями. «Ого!» — выдохнула я. «Как красиво!» «Как ты думаешь, мы сможем в этот дом добавить красок?» Слава игриво посмотрел на меня. «Или поищем другой вариант?» «Мне здесь нравится!» — ответила твердо. «Ну и что, что дом безликий? Разве мы не сможем подстроить его под себя?» «Был бы холстый материал, а вдохновение найдется. А здесь поле непаханное в этом смысле!» «Значит, покупаем!» Кожевин улыбнулся и поцеловал меня. «Думаю, что Митьке здесь тоже понравится». Документы на дом слова оформил за несколько дней. Мне только дал какой-то лист бумаги, чтобы я расписалась и принялась за дело. А я, дура, даже не прочитала ту бумажку, на которой свою закорючку поставила. И уже через неделю после заключения сделки была огорошена тем, что дом Кожевин оформил на меня. «Зачем, Слав?» – прохныкала я, хватаясь за голову запачканными гипсом руками. «Я же много раз тебе говорила, что не из-за денег с тобой. Сколько ему еще это доказывать придется?» Если честно, то я себя чувствовала содержанкой-многостаночницей. И Маринка на меня квартиру оформила, и мама на моего сына жилье записала. И кожевен туда же. Я же никогда ни на что не претендовала. Не думала даже об этом. Затем, что ты моя жена. будущая, проворчала. «И у матери моих детей должны быть все возможности для того, чтобы быть счастливой и ни в чем не нуждаться», – все же договорил он. «Но почему вы все делаете втихую?» «И мне ничего не рассказываете?» Всплеснула я руками. «А ты бы согласилась?» Кожевин с интересом разглядывал меня. «Нет, конечно!» Он еще спрашивает. «Вот поэтому тебе никто ничего не рассказывает!» Пожал он плечами и прижал меня к себе. «Дин, я же тебя обезопасить хочу!» «Я не знаю, куда меня занесет за следующей фотографией!» И сможет ли меня вытащить адвокат?» «Что ты еще натворил?» Отстранилась и подозрительно на него посмотрела. Слава отвел взгляд. «Ты же постоянно со мной рядом был почти. Ты же ничего противозаконного не сделал?» Напряглась я. «Нет, что ты!» Он тут же сделал круглые глаза. «Просто я подумал, что могу снова куда-нибудь попасть». Я открыл тебе доступ к счету можешь пользоваться в любое время и карточку я на тебя уже сделал быстро добавил он Ну ты же захочешь что-нибудь себе купить он встретив мой нехороший взгляд поправился или митьке да и вообще я отошла от него на пару шагов уперла руки в боки и прищурилась Знаешь что, дорогой мой, я решила высказать ему все, что думаю на этот момент, но вырвалось у меня совершенно другое. Если ты хочешь организовывать фотоохоту на бедных и несчастных зверушек, то к Степаниде, пусть она тебя по лесу протащит и всю живность покажет. Янка рассказывала, что у нее даже медведь в друзьях имеется, а енота ты сам видел. Это будет куда безопаснее, чем мотаться по чужим границам и нарушать их. Кожевин с каждым моим словом становился все задумчивее. В его глазах вдруг появился хитрый блеск, а губы растянулись в хищной улыбке. «И при этом я буду неподалеку от тебя». Как оказалось, он не обиделся, а наоборот, задумался над такой возможностью и смогу в любой момент вернуться домой. Хм, правильно, — подыграла я. И незачем мне карточку делать, — добавила вкратчиво. Поздно, уже все сделано. Но в следующий раз я лучше буду спрашивать тебя перед сделкой. У тебя часто возникают гениальные идеи, — невинно поинтересовался он. В следующий раз, — вычленила я главное. Ты снова собрался что-то подобное учудить?» Я шагнула к столу и схватила мастерок. «Между прочим, у меня тонкая душевная организация, и мне вообще нельзя так нервничать. А ведь мы еще даже не замужем. Что дальше-то будет?» С другой стороны, что бы там не было, мне рядом с Кожевином было гораздо лучше, чем без него. Без него я уже нажилась. Там было серо, пусто и как-то безразлично. А сейчас впервые в жизни у меня появилось чувство полной и безграничной защищенности и счастья. Такого же полного и безграничного, несмотря на то, что я не знала, что слова отчебучит в следующий момент. «Жизнь длинная», — пожал он плечами, ласково улыбаясь, и шагнул ко мне. Мягко отобрал мастерок и все же крепко обнял, спеленав меня руками. «Дин, ты же не сердишься!» — выдохнул он мне в ухо. Я только фыркнула. «Манипулятор хулиганистый!» «Не сержусь!» — проворчала, уткнувшись носом в его грудь. «Но я запомнила твой поступок и всю жизнь буду тебе это припоминать!» Я на другое и не надеялся, — фыркнул он. Тишину прервал зазвонивший на столе телефон. Мой. Яна нахмурилась, потому что звонила Яна. «Слушаю», — ответила. «Дин», — было слышно, что Яна запыхалась. «Эти идиоты не хотят тебе говорить, что я считаю, что ты должна это знать». «Что знать? Какие идиоты?» «Не поняла я. Да и Исаев с Барановым. Типа надо тебя от стрессов оберегать с твоей душевной организацией. Тут над твоим отцом предварительный суд прошел. Он изъявил желание поговорить с тобой. Он сейчас в третьем СИЗО сидит, так что если хочешь, то я могу договориться. Там начальник СИЗО племянника Далаврентьевны», — быстро протараторила она. «Хорошо!» – неуверенно ответила я. «Тогда давай через час подъезжай к боковым воротам. Тебя пропустят!» – с корговоркой сказала она. «Блин, Сашка идет! Все, давай, пока!» Я удивленно посмотрела на замолчавший телефон. «И что это было?» – нахмурилась. «Мне тоже интересно!» – отозвался Кожевин. «Что случилось?» Отец изъявил желание пообщаться. Растерянно ответила я. Нужно быть через час у ворот СИЗО. Слава несколько минут изучал мое лицо, потом кивнул. Поехали. Приятно, когда близкий человек понимает тебя лучше, чем ты сама, и решение принимает, исходя из моих интересов. Несмотря на пробки в городе, в нужном месте оказались мы вовремя. Слова остановил машину под табличкой «Машины не ставить» и повернулся ко мне. «Готово?» — уточнил он. Я кивнула, уверенная в том, что озвучь я другое желание. Машина бы тут же развернулась и помчала меня в полную безопасность и изолированность. Но, может быть, пора прекратить бегать от собственных страхов. И так всю жизнь. «Вы Дина Коростелева?» У ворот нас встретил мужчина в форме. «Да!» — кивнула. «Про мужчину разговора не было!» — кивнула он на Славу. «Это мой муж!» — вырвалось у меня. Мужчина вздохнул, покосился на кожевина и махнул рукой. «Идите за мной!» «Мы пошли. Сначала по серому двору, а потом по зеленому коридору. Сюда!» Нам указали на дверь, ведущую в небольшую комнатку с крохотным зарешеченным окном, столом и двумя стульями по разным его сторонам. «Сейчас приведут осужденного!» — отчеканил он и скрылся за дверью. Отца привели через десять минут. Выглядел он несколько неважно. Голова до сих пор была бинтом замотана. Интересно, его врачу показывали? «Он вменяемый?» — вслух засомневался Кожевин, выразив мои мысли. «Врачи подтвердили, что в постоянном медицинском наблюдении он не нуждается», — пожал плечами племянника Ада Лаврентьевны, отступивший к двери. «Можете начать общение. Выйти я не могу по уставу. А он у нас кровью написан». Отец на это злобно зыркнул на меня из-под бинта. Я пожала плечами. Вряд ли здесь будут обсуждаться какие-то великие тайны. Я опустилась на стул напротив отца и вопросительно глянула. «О чем ты хотел поговорить?» — поинтересовалась. «О том, что у тебя хватило наглости на меня написать заявление», — скрежетнул он. «Никакое заявление я никуда не писала». Но вряд ли это могло служить каким-то оправданием. Насколько я поняла, у Марины жалости к моему отцу не было никакой. Ты это заслужил. Это все, о чем ты хотел поговорить? Склонила голову набок. Нет, выплюнул он и поморщился. Я хотел бы знать, за что вы с матерью меня так ненавидите. У меня рот сам собой открылся. Это он серьезно? Я повнимательнее присмотрелась к человеку, сидящему передо мной. Кажется, он не шутил. «Мы тебя не ненавидим», — всплеснула руками. «Я всегда считала, что это ты нас ненавидишь». «Что?» — отец сделал круглые глаза. «Я? Ненавижу? Да как ты смеешь? Я все для тебя сделал, для вас. Вы жили, как у Христа, за пазухой». И боялись, что ты снова на нас сорвешься. Будешь кричать на меня и замахиваться руками на маму. Говорить об этом было сложно, но давно нужно было как-то разрулить эту ситуацию. «Да я людей из вас хотел сделать!» – перебил он меня. «Только вы же не цените! Я вас содержал!» Мама работала и получала зарплату. Я старалась не поддаваться эмоциям. «Вы жили в моей квартире!» С пеной у рта принялся доказывать он. «Дедушкиный? Это у него хватило сил заработать на две квартиры?» Не поддалась я на провокацию. «Да где бы вы были без меня? Кому вы нужны?» Не сдался отец. «Себе нужны». Я была благодарна Славе за то, что он не вмешивался. «Это мой бой». Моя проблема, которую решать нужно мне самой. Но его безмолвную поддержку я чувствовала. И без тебя мы бы были самыми обычными, без расшатанной психики и неврозов. Нельзя так с живыми людьми. Ни с какими нельзя. И мало того, что ты наврал Славе про меня, так ты еще и собственного внука без отца оставил. «Но вот же он рядом с тобой стоит!» — огрызнулся отец. «Не благодаря тебе!» — покачала я головой. «Ты осознанно испортил жизнь своим близким людям. Ты издевался над нами. У меня возникает такое ощущение, что ты какой-то психологический эксперимент над нами ставил, стараясь каждую секунду вывести нас из равновесия». Принялась я высказывать все то, что держала в себе долгие годы. Для меня вдруг стало странно и совершенно непонятно, как такая с виду благополучная семья была разрушена изнутри таким монстром. И противно тоже стало. Я... Я хотел как лучше. Вы обе совершенно невменяемы. Карина вообще истеричка. Она всегда знала, что никто ее, кроме меня, терпеть не будет и все равно закатывала истерики. Вдруг принялся оправдываться он. Я поднялась со стула и с жалостью посмотрела на этого уже немолодого мужчину, который до сих пор так ничего и не понял. Мама выходит замуж. Как оказалось, она нужна настоящему мужчине, который любит детей и животных. А самое главное, любит ее. И мне жаль, что она потратила на тебя столько времени. С чувством ответила я и быстро вышла из комнаты, стараясь не податься жалости и не обернуться. Кажевин задержался за дверью практически на минуту, после чего тоже вышел и обнял меня за плечи. — Ты как? — тихо спросил он. — Стало легче. Я прильнула к Славе, стараясь напитаться от него силой и уверенностью в себе. Теперь я понимаю, что ни в чем не была виновата. Ни в плохо приготовленном обеде, ни в не так поглаженной рубашке, ни в том, что не оправдало чужих надежд, усмехнулась. — Ты замечательная и самая лучшая! — он погладил меня по спине. Я с облегчением выдохнула. «Спасибо». «За что?» — не понял он. «За то, что ты есть». Я некрасиво шмыгнула носом. «Кстати, про еду. Мы обед пропустили. Может быть, стоит наверстать упущенное?» Не стал он докапываться до моей нервной системы. «Да», — кивнула я и улыбнулась. «Стоит поесть». Кожевин довел меня до машины, где я вспомнила, что не успела поблагодарить племянника Ады Лаврентьевны за оказанную мне услугу. Но Слава усадил меня в машину и сказал, что потом сам утрясет этот вопрос. Я расслабилась. Слава вертел головой, стараясь найти какое-нибудь кафе, где можно пообедать. На худой случай ресторан бы сгодился. Я же пыталась переварить встречу с отцом. Только сейчас у меня пропало гнетущее чувство собственной неправильности и никчемности. И маме надо бы передать, что не в ней все это время было дело. Пусть порадуется. Я улыбнулась своим мыслям и повернула лицо к кожевину. А! зажмурилась на секунду. Машина вильнула, стараясь увернуться от вылетевшей на перекресток газели. Слава выкрутил руль и нажал педаль газа. Проскочили. Почти. Удар пришелся в заднюю дверь, после чего машину развернула и отбросила на стоявший на перекрестке светофор. Ну, это я так считала, потому что Кожевин вновь меня удивил и начал дергать ручник туда-сюда и вновь выкручивать руль. На самом деле прошли секунды, но у меня вся жизнь перед глазами пронеслась. И время растянулось как-то неправильно, потому что я у себя успела диагностировать все и сразу сердечные заболевания, вплоть до микроинфаркта. В ушах нехорошо звенело. «Дин, Дина! Диночка, девочка моя!» Я прекрасно слышала голос славы, просто ответить не могла. Ступор какой-то напал. Я повернула голову и посмотрела в разбитое окно машины. Странно, что мы никуда не врезались. Я же помню, что машину на столб светофора отбросила. А сейчас до него было метров десять. Перекресток Малой Октябрьской. Да, срочно. Глеб, поторопись. Снова сквозь звон в ушах. Дин, я в порядке, медленно ответила. Рядом послышался облегченный выдох. Главное, не шевелись. «Где болит?» — принялся он за допрос. Я отстраненно смотрела на бегущих к машине людей. Сколько времени прошло с момента аварии? Почему люди все еще бегут? Ведь прошли часы, дни, годы. Черт, опять сознание путается. Перевела взгляд на славу. Живой. На первый взгляд даже невредимый. Перепуганный просто. Нигде не болит. Также заторможенно ответила. Прости, блин, не заметил, что этот на красный несется. Он снова судорожно выдохнул. У тебя кровь. Он вытащил из открытого бардачка салфетку и прижал к моему правому виску. Твоил налево. Неужели я ударилась? Странно, даже не заметила. И даже когда Слава прижал салфетку к виску, лишь почувствовала легкое онемение. «Интересно, это потому, что у меня нервная система неадекватная, и болевые ощущения просто блокируются? Или случилось что-то страшное, и я умру?» Такие мысли проскальзывали в голове, абсолютно не волнуя меня. Где-то вдалеке послышался вой сирен. «Это, наверное, за нами. Надо из машины выбраться». Я убрала руку кожевина, повернула голову в сторону двери и с удивлением увидела кровь на боковой стойке. Даже моргнула пару раз. Но не помню я, чтобы ударялась головой. Может быть, потому и не помню, что головой. Не двигайся. Машину повело, двери заклинила, Возгораний нет, поэтому придется подождать, пока нас не достанут. Слава убрал салфетку от моего лица и бросил ее под ноги. Я моргнула, показывая, что поняла его. А еще я видела, как знакомая черная машина влетела на перекресток. Остановилась рядом с машиной скорой помощи, и Глеб, даже не закрыв дверь, бросился к нам. «Вы как?» «Хорошо, что окно разбито было, и слышно его было хорошо». «Живые. Долго ждать». Слава с беспокойством смотрел на меня. «Сейчас парня по запчастям из газели выпилят, потом вами займутся. Вторая бригада приедет минут через десять только», — отчитывался Глеб. «Давай попробую отжать». Теперь и Глеб смотрел на меня с тревогой. Тоже кровь заметил. «Давай», — согласился Слава. Глеб сбегал до машины и вернулся с изогнутой монтировкой в руках. Кажется, Славе машину было совсем не жалко. Двери решили сковырнуть с моей стороны, и буквально через минуту Глебу это удалось. За меня тут же взялись подоспевшие санитары. «Я в порядке», — попыталась отмахнуться от того, что меня принялись грузить на носилки. «Но кто бы меня стукнутою слушал?» «Я здесь!» — на плечо легла рука Славы. И мне быстро стало безразлично, куда и как меня несут. — Я за вами поеду. Ваньке уже позвонил. Бросил Глеб и исчез из поля моего зрения. — Зачем он Ивану звонил? Тут же обеспокоилась я. — Водителя по базам пробьют. И в травматологии у Исаева есть связи. Отозвался Слава, сжимая мою ладонь. Где-то над головой заорала сирена. И я только тогда поняла, что мы уже в машине и нас везут в больницу. Да что со мной сегодня такое? Ведь даже ушибленная голова не болит совсем. А такое ощущение, как будто я под каким-то препаратом нахожусь. И в мешанине чувств и эмоций не могу выцепить самое главное, чтобы наконец вернуться в реальность. Ведь мне и хуже было когда-то. А сейчас я своими глазами вижу, что Слава рядом со мной и почти не пострадал, не считая мелких порезов от стекла. До больницы мы домчались быстро. Я за это время так и не смогла разобраться в себе. Такое ощущение, что я что-то пропустила и вспомнить не могу. «Митька!» — вскинулась. «Исаев увезет в усадьбу». Кожевин вновь положил ладонь на мое плечо и заставил лечь. «Не переживай!» Я вцепилась в его руку и доверительно сообщила. «Слав, я как-то не так себя чувствую. Такое ощущение, что у меня крыша едет». Я вдруг сама почувствовала легкие нотки паники. Это было уже куда привычнее. «Дин, ты просто перенервничала. Сейчас врачи тебя посмотрят и полечат». Он склонился надо мной. Я нахмурилась, отчего висок слегка дернула болью. Уф, хорошо-то как. Лучше пусть болит. Но в том-то и дело, что я не нервничала. Попыталась ему объяснить то, что меня смущало. Совсем. до да полгода назад, попав в аварию, я бы истерику устроила. — Почему я сейчас спокойно, как удав? У меня такое ощущение, что нервы резко взяли и закончились. А там пустота. Слава с беспокойством поднял голову. «В больнице психологи есть?» – спросил он кого-то. «Найдем», – послышался флегматичный голос. «У нас в Центре медицины катастроф, кого только нет. А отделение стоит на базе травматологической больницы. Здесь большой комплекс». — пояснил все тот же голос, и дверь машины распахнулась. — Авария! Двое! — пояснил все тот же голос кому-то. — Я ногами! — попыталась пискнуть. Но суровые санитары в этот раз не стали меня слушать, а просто вытащили носилки из машины и покатили их в только им известном направлении. Слава шел рядом, так и не отпустив мою руку. Это успокаивало. Минуты через три меня завезли в светлую палату, перегрузили на узкую кушетку и оставили. Еще секунд через пятнадцать в палату бодрым шагом вошла весьма тучная женщина в белом халате. За ней семенила тощая девочка в очках и старушка с белым колпаком на голове. — Алла, займись! — старушка кивнула на кожевина, и тучная женщина без разговоров двинулась к нему. Со мной все в порядке, попытался отбиться слава. У вас порезано лице, нужно обработать. Неожиданно писклявым голосом ответила Алла. Я так опешила от всего происходящего, что не сразу заметила, что меня уже трогают за голову. Ушиб с рассечением, череп вроде бы целый, но МРТ бы ее осматривала меня тощая девочка в очечках. На анализы сначала. И Петрова поторопи, пусть сделает сразу, — распорядилась старушка, пристально разглядывая меня. Наверное, с медицинской точки зрения. Ну, я так надеялась. Я с удивлением смотрела, как у меня берут кровь. Боли я снова не чувствовала. Странно, не болит совсем. Я смотрела заклеенный пластырем сгиб локтя. Где-то рядом шипел кожевин. Йодом его там, что ли, поливают? «Ты часом не беременная?» «Обычно у них болевые ощущения притуплены». Я подняла голову и уставилась на старушку в халате. Девочка в очках куда-то убежала, прихватив мою кровь. «Что?» Я сначала подумала, что ослышалась. «Нет, у меня проблемы с этим. Первая беременность была тяжелой, и роды...» Я замолчала, вспомнив, что Слава рядом, и он болезненно реагирует на эту тему. «Странно!» – старушка поджала губы. «У меня глаз наметан. Ну да ладно, дождемся анализов. Ну-ка, присядь!» Я радостно уселась на неудобной кушетке. Врач подержала меня за запястье. «Давно давление скачет. Теперь она смотрела на меня, как на учебное пособие». С, с детства запнулась я невроз ставили она уже не спрашивала утверждала здесь единственное лечение избавиться от источника стресса ты избавилась полюбопытствовала она да дала я положительный ответ буквально сегодня дела протянула она и взглянула на кожевина «Менструационный цикл какой?» У Славы лицо вытянулось от такого вопроса. «Он у меня нерегулярный», — отвлекла я старушку. «Месяца два назад был. У меня в телефоне где-то записано. Ой, я напрягла память. Я, наверное, телефон в машине оставила». «Глеб твои вещи забрал», — прервал мои метания Слава. «Хорошо». Выдохнула, тут же успокоившись. «И давно у тебя такие перепады настроения?» Старушка поправила, чуть съехавшись с головы колпак. «Эм, всегда?» Неуверенно ответила. «Вот только сегодня у меня нет перепадов. Я спокойная слишком, хотя никаких лекарств не употребляла». Пожаловалась на слишком стабильное самочувствие. «Защитная реакция организма». — убежденно ответила она. — А вот что ее спровоцировало? Ответ на этот вопрос мы узнали через двадцать минут. Тощая девочка в очках вернулась в наш дружный коллектив и протянула старушке лист бумаги. — Чего ты мне даешь? Знаешь же, что у меня зрение плюс тысяча. Говори, что там! — потребовала опытная женщина. — ХГЧ повышен, — промямлила девочка. «Но не сильно. То ли срок еще очень маленький, то ли просто сбой в организме», — пожала она плечами. Я напряглась. Что такое ХГЧ, я знала. С Митькой когда ходила, с него все и началось. Слава же с непониманием смотрел на этот консилиум. «Будем отталкиваться от того, что у нас отягощение. Никакое МРТ не сделать». «Придется по старинке. Когда там Щукин освободится?» – спросила моя недавняя собеседница. «У него очередь до конца дня. Вы же знаете, к нему идут так, будто верят, что он наложением рук лечит», – пропищала забытая нами Алла. «А ну, гоните его сюда! За пять минут никто не помрет!» – распорядилась старушка, и тощая девочка выбежала за дверь. «Что происходит?» «У Дины что-то не в порядке?» Слава сполз со стула и подошел ко мне. «Думаю, что все хорошо. У нас подозрение на беременность. Но нужно проверить целостность черепа. Все же ушиб височной доли. «Беременность?» Громким шепотом переспросил Кожевин и посмотрел на меня. «А я что?» «У меня, по медицинским показаниям, беременность крайне маловероятна». Но не доказывать же это с пеной у рта. Вот только славу нужно успокоить. Я сжала его руку. Я вряд ли могу забеременеть. Тихо сказала, чтобы не давать ложной надежды. Он вперил в меня полубезумный взгляд. Но ведь шанс есть... Он посмотрел на старушку в колпаке. Шанс есть всегда. И особенно в вашем случае... Пока же постарайтесь не нервничать. В вашем положении это вредно. Да я не нервничаю? Попыталась оправдаться. Реакция вашего организма может быть обусловлена именно беременностью. Видимо, прошлая беременность научила нервную систему реагировать на стресс, блокировкой нервных окончаний. Вам ведь не больно было, когда вы ударились? Строго спросила старушка. Не больно? — осторожно ответила я. — Я вообще не помню, чтобы ударялась. — Кто меня звал? В палату практически вбежал мужчина с легкой сединой на висках. — Мне некогда. Где подопытная? Он быстро нашел меня глазами. — Ага. Хищно оскалился. Он подошел, осмотрел место ушиба, надавил пальцами, и, когда я не отреагировала никак, повернулся к остальным последователям Гиппократа. «Что с ней?» «Беременность!» С изрядной долей уверенности ответила тучная Алла, поправив декольте, на котором случайно задержался взгляд мужчины. «Но...» — воспротивилась я. «Это многое объясняет!» Он вытащил откуда-то фонарик и принялся осветить им мне в глаза. Потом голову пальцами потрогал, зачем-то заставил покорчить рожицы. «Согласен, беременность!» – кивнул Щукин. «Как были связаны его манипуляции с моим предполагаемым состоянием, я так и не поняла. А ушиб? Кость не сломана, мозговая деятельность в норме, лицевые мышцы работают хорошо. Обработать и наблюдать!» Мужчина резко повернулся на пятках и практически выбежал из врачебного кабинета. Ну и замечательно. Алла, обработай мамочку и в гинекологию ее. Понаблюдаем до завтра, распорядилась старушка. Слава Богу, отделение в соседнем здании находится. Далеко идти не придется. Как в гинекологию? Я попыталась слезть с кушетки. Слава остановил меня и вопросительно посмотрел на белохалатный женский коллектив. «Если ребеночка упустим, не дай бог, то нас первых со свету начальство сживёт!» — пояснила Алла и приблизилась ко мне с ватным тампоном, смоченным в какой-то жидкости. Пришлось подчиниться, потому что Кожевин смотрел на меня такими глазами. Но не могла я ему ни в чем отказать, особенно в этом. В итоге Слава смог договориться об отдельной двухместной палате, и одно из мест занял сам». Несмотря на то, что стал единственным мужчиной-пациентом в данном отделении. Нужно Маринке позвонить. Митька, там обо всем позаботятся. Глеб сейчас нам сменную одежду привезет. Слава сидел на кровати рядом со мной и зачем-то держал руку на моем животе. На утро УЗИ назначили. И еще раз анализы сдать придется. Выдохнула я, поджав губы. У меня была куча сомнений по поводу предполагаемой беременности. А Кожевин радуется ребенку, которого, возможно, нет. Там все подтвердят. Руку с живота он не убрал. Тебе чего-нибудь хочется? Солененького, например? Или фруктов? Домой хочу. Надулась. Потерпи до завтра. Врачи убедятся, что с тобой все хорошо, и отпустят нас домой. «Черт, нужно срочно переезжать в дом, чтобы ты могла гулять на свежем воздухе. И посмотреть, нужно, не вреден ли гипс и каменная крошка для здоровья». Вдруг принялся перечислять он. «Для здоровья вредно жить», – я мрачно посмотрела на Кожевина. «А зарабатывать себе на жизнь для здоровья полезно». «Я смогу тебя обеспечить», – заикнулся было он. Я тоже могу себя обеспечить. Что-то я совсем расстроилась. Почему он меня не понимает? Я вдруг вспомнила, как Янка до сих пор тщательно и старательно отбивается от барановских денег. Причем она делает это только за тем, чтобы Александр не решил, что она за него замуж вышла исключительно из-за его материального положения и социального статуса. И что-то мне подсказывает что он не сильно расстроился бы, заявя она ему обратное. «И мы с Митькой хорошо жили», — добавила с уже меньшей уверенностью. Слава вдруг убрал руку с моего живота и прижал меня к себе. «Дин, я тебя так люблю», — проговорил он, зарываясь носом в мои волосы. «Никогда никому такого не чувствовал». И на Митьку иногда смотрю, и глазам своим поверить не могу, что это наш сын. Частичка тебя и меня. И сейчас я уверен, что у нас будет дочь. Красивая, как ты, и... упертая, как я. Хотя у тебя тоже характер не сахар. «Неправда», — возмутилась я. «У меня просто тонкая душевная организация». Мгм, согласился он, погладив меня ладонью по спине. А еще у тебя остальные нервы, непримиримый характер и непредсказуемое поведение. У тебя тоже! фыркнула я, нежесть в его руках. Результаты анализов и мое обследование дали однозначный результат. Я каким-то непостижимым образом забеременела. Нет, понятно как. Слава не считал близость до свадьбы грехом и вообще любил меня отвлекать от повседневности таким образом, но все же эта информация у меня в голове пока не укладывалась. Выписав мне кучу витаминов, нас отпустили с миром. Кожевин как-то ненормально улыбался. Глеб, встретивший нас у ворот больницы, тоже весело сверкал глазами. «Поздравляю!» — скупо сказал он, помогая мне забраться в машину. Я промолчала, лишь судорожно выдохнула. В любом случае уже все знают о моем положении. Слава так орал в трубку в коридоре больницы, что в родильном отделении на два этажа выше роженицы кричать перестали. А я? Мне было страшно и стыдно немного перед Славой за то, что уверила его в собственном бесплодии. И как-то необычно, ведь о прошлой беременности я узнала совсем по-другому. Слава сжал мою ладонь, вновь поддерживая. Я посмотрела на него, и мне вдруг стало спокойно. Совсем. Если я в прошлый раз одна справилась, то сейчас с таким замечательным мужчиной рядом я точно все выдержу.